Глава вторая. Открыв глаза, я облизала пересохшие губы и попыталась понять, где нахожусь. Белые стены, потолок, капельница, сидящая рядом Мила. «Где я? Господи, ну наконец-то ты заговорила!» — наклонилась ко мне подруга. «Ты периодически приходишь в себя, затем впадаешь в какой-то ступор и не подаешь признаков жизни. Уже несколько раз тут всех перепугала». Что со мной? В тебя выстрелили. В ту ночь, когда ты была у меня в гостях. Выстрелили? Ну да. Ты ничего не помнишь? О Очень смутно. Вот видишь, как в жизни бывает. Я пригласила тебя в гости, а тебя чуть было не убили. Как же так? Я и сама не пойму, как тогда проснулась. Меня так сильно мутило, что я очнулась, открыла глаза и побежала в туалет. Знаешь... Если бы не это, то тебя бы уже не было. Кто-то сверху решил, что тебе еще рано умирать. Ведь я, если выпью, сплю очень крепко. Меня в жизни разбудишь, а тут сама проснулась. Да еще встала с кровати, дотянулась до бутылки с водой и заглянула на балкон. Спасибо тебе, только и смогла сказать я. За что? За то, что ты приехал ко мне в дом, осталась там ночевать, и в тебя всадили пулю, которая по счастливой случайности не попала в сердце. Зато «Что ты меня спасла?» «Так как же я могла тебя не спасти?» «О чем ты говоришь?» «Ты же моя лучшая подруга!» «Просто я сама поражаюсь, что проснулась!» Мила помолчала и добавила «Сашка, если бы ты умерла, я бы точно головой тронулась!» «А теперь я уже не умру?» Врачи сказали, что самое страшное позади «Просто ты сейчас очень слаба!» «Придется немного поваляться в больничке!» «Мила, а кто хотел меня убить?» «Тебя-то точно никто», — холодно ответила Милка. «Как это? Кому ты нужна, если ты в этом доме не живёшь? Уж если и хотели убить, то, возможно, меня. Но ведь в вашем посёлке столько охраны, забор высоченный, всякие датчики электронные. Как же такое могло произойти?» Стреляли за территорией посёлка. Наш дом последний, у самого забора. Убийца залез на сосну за участком, Там сверху удобный вид на балкон. Так что все было продумано до мелочей. Наверное, это и после выстрела сразу упало. А вот если бы осталось стоять, то он бы выстрелил еще раз, и тогда бы шансов на спасение практически не осталось. Знаешь, врачи в один голос говорят, что ты родилась в рубашке. Еще бы миллиметр, и мне некому было бы приезжать в больницу. Стрелял профессионал. «Видимо, в момент выстрела ты дёрнулась или сделала какое-то резкое движение и более-чуть отклонилась от сердца». «Я ничего не помню. Помню только, что мне пронзила дикая боль, а затем я, наверное, потеряла сознание». «Увидев тебя в луже крови, я тут же вызвала скорую и поехала в больницу вместе с тобой. Знаешь, от ужаса я моментально протрезвела». Ещё в машине скорой помощи врачи сказали, что это серьёзное огнестрельное ранение, тебя сразу будут оперировать. Пуля вошла в грудную клетку с правой стороны и, пройдя около сердца и лёгких, вышла в левом боку, а затем, пробив кость левой руки, застряла в левом запястье. Вот тебе и пуля, дура. Если бы она прошла хоть чуть-чуть по-другому, тебя бы не удалось спасти. И кому я понадобилась? Я вновь облизала пересохшие, потрескавшиеся губы. Я же тебе сказала, что ты никому не могла понадобиться. Дураку понятно, что это заказ. Если уж тебя и хотел кто-то убрать, то не стал бы этого делать на территории нашего особняка. Поверь, это слишком рискованно. Тебя проще убить в твоем подъезде или где-нибудь на улице поздним вечером. Да и убивать тебя некому и не за что. Больших денег у тебя нет. Дорогу ты никому не переходила. В общем, ты здесь совсем ни при чем. Но, тем не менее, стреляли именно в меня. Просто ты была одета в мой банный халат. Да и цвет волос у нас одинаковый. Тебя приняли за меня. Кто? Не знаю. Голос Милы заметно дрогнул. Может, Денис захотел от меня избавиться? Я приподняла голову и увидела в Милкиных глазах слезы. Мила, ты что такое придумываешь? Ты меня спросила, а я тебе ответила. Ты это серьезно? Но подруга не ответила, отвела взгляд и о чем-то задумалась. После затянувшейся паузы Мила первая нарушила тишину и взволнованно заговорила. Я позвонила Денису и сообщила о произошедшем. Он в шоке. Обещал при первой возможности попытаться вырваться и прилететь. Просил передать, чтобы ты держалась. Мне показалось, что мой рассказ прозвучал для него, как гром среди ясного неба. Ну вот видишь, как же ты можешь Подозревать мужа. Ты ведь сама не уверена в своих предположениях. Может, я действительно надоела ему этими пьянками, и он решил от меня избавиться? Мила замолчала и испуганно посмотрела на меня. Мила, а ты сама-то в это веришь? Я не знаю. Не хочется думать о близком человеке плохо, но кому еще нужна моя смерть? Да мало ли кому. У тебя муж миллионер. Может, твоей смертью ему хотели за что-то отомстить? предупредить или наказать. Ну, сама, по сути, не проще ли меня тогда было выкрасть и шантажировать Дениса, чтобы слупить с него приличные деньги? Да как тебя выкрадишь-то, если в вашем поселке охраны больше, чем жителей? После минутного молчания Мила вновь заговорила первой. Сашка, к тебе следователь придет, и ты расскажи все, как есть. А мне рассказывать нечего, я действительно ничего не помню. Какой-то хлопок раздирающая боль в груди, темнота и все. Когда я очнулась, то уже была здесь. Я пристально посмотрела на Милу и заметила, что ее очень сильно что-то беспокоит. Что тебя тревожит? Ты только не говори милиции, что я подозреваю своего мужа. Я не хочу, чтобы Денис об этом узнал. Я чувствовала себя как-то странно. Передо мной сидела некогда счастливая подруга, которая по сто раз на дню звонила и рассказывала мне, как она любит Дениса и как они счастливы. Ведь Милка так долго искала своего Дениса. Когда-то, ещё до её замужества, мы сидели в недорогом кафе, и Мила призналась, что поставила перед собой цель выйти замуж за миллионера. Помню, как я подняла её насмех, но подруга не обиделась. Это была её потрясающая черта. Она вообще не умела обижаться и редко интересовалась чужим мнением. В тот день она сказала, что ей плевать на дикую конкуренцию, и она точно знает, что один из богатых холостяков будет ее. Милка уже успела собрать информацию. Названия баров, ресторанов и спортзалов, где водятся интересные ей мужские особи. На что я ей тут же возразила. Чтобы посещать подобные заведения, нужны приличные деньги. Но их нет. Но и это не остановило Милку от, как мне тогда казалось, бредовой идеи. Мила уверила меня, что не обязательно оставлять в ресторанах неимоверные счета. Достаточно заказать чашечку ароматного кофе или жасминового чая, положить перед собой какие-нибудь бумаги и с деловым, сосредоточенным видом их читать, искоса поглядывая на соседний столик, заприметив там симпатичного бизнесмена, принять задумчивый вид, затем отодвинуть бумаги и улыбнуться. И не беда, если это не будет иметь продолжения и бизнесмен давно и счастливо женат. Важно не опускать руки и подбирать необходимый экземпляр методом проб и ошибок. Уж я-то знаю, сколько пришлось хлебнуть Миле, прежде чем она встретила Дениса. До него было море слез, унижений, разочарований и даже оскорблений. Один очень влиятельный бизнесмен, промурыжив ее пару месяцев, открыто заявил, что он никогда на Милки не женится, так как это будет крайне невыгодная сделка. Он сравнил ее с обесценивающимся вкладом, а себя с вкладом, приносящим прибыль. Мол, красота не вечна, придет время, и Милка увянет прямо на глазах. Он с годами будет только богатеть, а Милкина стоимость катастрофически уменьшаться. Поэтому брать ее в собственность невыгодно, а за аренду больше платить не хочется. Уж лучше взять замуж дочь каких-нибудь влиятельных и состоятельных родителей, чтобы присоединить деньги к деньгам и выстроить финансовую империю. Мол, зулушки выходят замуж за принцев только в сказках. Наверное, другая бы болезненно отреагировала на подобные слова и отказалась от идеи найти богача, но только не мило. В соответствии с принципом «свободен» следующий, Она еще больше сфокусировалась на поставленной задаче и отправилась на поиски следующего спонсора. Она целенаправленно выбирала состоятельного мужчину, которого смогла бы убедить, что она – это лучшее, чего он добился в жизни. Не знаю, верила ли Милка сама, что поймает свою счастливую звезду, но, думаю, понимала. И этого удается добиться немногим. В Денисе, по утверждению Милы, она нашла не только деньги – но и любовь. Её признание не могло меня не порадовать. Если не только Мила любит Дениса, но и Денис Милу, значит, и богатые не чужды романтике. Миле удалось убедить Дениса, что она любит не его деньги, а его самого. А ведь Денис всегда вычислял охотницы и старался держаться от них подальше. Странно, но вот в Миле он так и не заметил в меркантильности. В Милке погибла великая актриса. И почему её когда-то не взяли в театральный? Мила постоянно повторяла мне, коварство женщины – единственный способ выжить в этом несправедливом мире. А несправедливости преследуют повсюду. Милка вообще считает, что те, кто осуждают охотниц за чужими деньгами, просто завидуют. Одни умеют, хотят и добиваются. А другие сидят на диване с дыркой от бублика и перемывают кости, пыхтя от злобы и ненависти. Миле, несомненно, повезло с мужем. богатый. Интересный, образованный, целеустремленный. Она вышла замуж не только за чековую книжку, но и за личность. И я искренне хотела верить, что Милка любит Дениса. И вот теперь Милка подозревает его в том, что он заказал ее убийство. И мне становится страшно от этого. И совсем не хочется, хотя бы и в мечтах, стать женой миллионера.